Они вышли к фактории, и там их держали десять дней. На утро третьего дня их вывели из хижины, где они сидели в заточении. В последние дни тут стало совсем тесно, ибо отовсюду приходили мужчины, приводя с собой вереницы и стайки рабов. Их погнали в гавань, и вот тут увидела корабль, который вскоре увезет их прочь. Сперва она подумала, какой он большой, а потом, какой он маленький» им всем в него никак не поместиться. Корабль легко покачивался на волнах, неглубоко сидел в воде. Лодка с корабля сновала взад-вперед, перевозя пленников на борт, где матросы заковывали их в кандалы и уводили в трюмы. У кое-кого из матросов была кожа красная, как кирпич, или цвета выделанной шкуры, странные острые носы и бороды, делавшие их похожими на животных Несколько матросов выглядели как люди из ее народа, как те, кто пригнал ее на побережье. Мужчин, женщин и детей разделили, загнав в отдельные загоны для рабов в трюме. А рабов на корабле было слишком много, так что дюжину мужчин приковали на верхней палубе под теми местами, где натягивала на ночь гамаки команда. Вутуту отправили к детям, а не к женщинам. И ее не заковали, а только заперли в колодке. агасу в цепях погнали к мужчинам, набитым в загон, что селедки в бочке. В трюме воняло, хотя матросы отскребли его после прошлого груза. Но вонь въелась в дерево, вонь страха и блевотины, вонь поноса и смерти, вонь горячки, безумия и ненависти. вот Вутуту сидела в трюме с другими детьми. По обе стороны от нее потели дети. Качка с силой бросила на нее маленького мальчика, и он извинился на языке, который Вутуту не узнала. Она попыталась улыбнуться ему в полутьме. Корабль поднял паруса. Теперь он низко осел в воде. Вутуту думала о краях, откуда приплыли белые люди. Пусть никто из них и не был по-настоящему белым. Их лица обветрились на море и загорели на солнце, и кожа у них была темная. Неужели у них настолько мало еды, что им приходится посылать корабли в ее дальнюю землю, чтобы там купить себе людей на пропитание? Или ей предстоит стать лакомством, особым кушаньем для тех, кто съел так много всего, что только черная плоть в котлах способна наполнить их рот слюной? На второй день плавания налетел шквал. Он был не сильный, но палуба вздымалась и падала, и запах блевотины смешался с запахами мочи, жидкого кала и потного страха. Из отверстий для воздуха в потолке трюма дождь поливал их, как из ведра. Прошла неделя, и земля давно уже скрылась за горизонтом. Тогда с рабов сняли оковы. Их предостерегли, что любое неповиновение, сопротивление или протест и их накажут так, что они и представить себе не в силах. Потом узников накормили бобами и галетами, и каждому дали по глотку сока лайма с уксусом, от которого сводила скулы, и рабы кашляли и плевались, а кое-кто даже стонал и выл, когда черпаками раздавали лаймовый сок. Но выплюнуть они его не могли». Если их ловили за этим, то били кулаками или секли кнутом. Вечером была солонина. Вкус у нее был неприятный, и серую поверхность мяса покрывала радужная пленка. Так было в начале плавания. По мере того, как шли дни, становилось все хуже».